Мистер в и т л а не так ли? – спросила она, направляясь к нему через всю комнату, так как ю р ж и н уселся в самом углу возле окна. Она говорила с легким шотландским акцентом. Очень рада вас видеть. Прошу вас, пройдите ко мне. Она принимала его раньше других, так как они по телефону условились насчет времени. Миссис Джонс. Провела его через всю комнату и у порога своего кабинета пожала ему руку, пропуская мимо себя. Юджин осторожно ответил на рукопожати. е Так вот она какая эта миссис Джонс, подумал он, входя к ней и оглядываясь. Бенкс и Миртл утверждали, что она совершала чудеса исцеления. Вернее, что их совершал через нее божественный разум. Руки у него были сморщенные, лицо старое. Почему она не сделает себя молодой, если ей дано творить чудеса? И почему в комнате такой беспорядок? Можно было буквально задохнуться от изобилия развешанных по стенам аллитографий. Игравюр, изображавших сцены из Библии и жизни Христа. На полу лежал какой-то красный коврик или дорожка. Стулья, обитые кожей, были топорной работы. Стол весь завален книгами, а со стены глядел п о б л я к ш и й портрет миссис Эдди и глупые надоедливые изречения. Да чего же бездарные люди, когда дело касается искусства жить? И как может утверждать, что постиг Бога тот, кто и о жизни-то ничего не знает? Юджин устал. Эта комната вызывала в нем отвращение, и сама миссис Джонс тоже. У нее, ко всему прочему, был неприятный визгливый голос. И это особо берется лечить рак и чихотку и другие страшные болезни, как утверждает м е р т л Какой вздор! Усталый, но чувствуя нарастающее раздражение, он сел на стул, который указала ему миссис Джонс, и уставился на нее, а она уселась напротив и окинула его. ласковым улыбающимся взглядом. Но ну, начала она без предисловий. На что жалуется чада господня? Юджин в раздражении задвигался на стуле. Чады господня. Вот ханжа. Какое у него право называться господним чадом? Нет, этим она его не возьмет. Как глупо, как непроходимо глупо. Почему не спросить по-человечески, что с ним такое? Тем не менее он ответил: "На многое, так что мне, вероятно, нельзя помочь." Ну-ну, а -ну, быть того не может. Не мешает, кстати, помнить, что для Бога нет ничего невозможного. Ведь с этим вы согласны, не правда ли? С улыбкой добавила она: "Вы, надеюсь, верите в Бога или в некую руководящую силу? Не знаю. Может быть, и верю. Я знаю, что в Бога положено верить. Да, пожалуй, верю. И он кажется вам недобрым Богом? Да, и всегда казался", ответил Юджин, подумав об Анжели. Брянный разум, брянный разум, словно подтверждая вслух собственную мысль, произнесла миссис Джонс. Каких только не рождает он заблуждений. После чего она обратилась к Юджину: человек должен быть исцелен и даже против воли, чтобы познать, что Бог есть Бог любви. Итак. Вы считаете себя не раскаянным грешником, не правда ли? И думаете, что Бог злобен? Можете ничего мне не рассказывать. Все мы одинаковы в нашем земном состоянии. Я хотела бы только напомнить вам слова пророка Исаи: если будут грехи ваши красны, как пурпур, как руно, у б е л ю Юджин уже много лет не слышал этого изречения, и е д в а л и помнил его. И вдруг оно ожило в его душе во всей той яркой образности, которая так отличает изречения библейских пророков. Он почувствовал, что готов простить миссис Джонс ее бородавку, большой нос. И не складное одеяние за то, что она сумела так, кстати, вернуть это изречение. Это сразу подняло старую лекруку в его глазах, так как свидетельствовало об уме или, во всяком случае, о такте. Можете вы излечить меня от горя? спросил он мрачно. И не без сарказма. Можете вы излечить меня от страха и тоски? Сама я ничего не могу, ответила она, угадав его настроение. Но для Бога нет ничего невозможного. Если вы верите в в ы с ш и й Разум, он исцелит вас. Святой Павел говорил. Я делаю все по милости Господа, который дарует мне силы. Вы прочитали книгу миссис э д д и Нет, я еще читаю ее. Вам все понятно? Не скажу. Там слишком много противоречий. Знаю. Так обычно кажется всем, кто впервые знакомится с нашим учением. но пусть это вас не тревожит, ведь вы хотите избавиться от ваших горестей. Забудьте, что я слабая женщина и что вы пришли ко мне за помощью. Вспомните слова апостола Павла о тех, кто трудится во имя истины. Итак, мы посланники от имени Христа. И как бы сам Бог у в е щ е в а я через нас от имени Христа, просим примиритесь с Богом. Я вижу Библию, вы знаете, на зубок заметил Юджин. Это единственное, что я знаю, отвечала она. Затем началось одно из тех религиозных действ, которые так обычны у последователей христианской науки, но весьма удивляют новичка. Миссис Джонс попросила Юджина сосредоточить мысли на молитве Господней. Неважно даже, если текст покажется вам бессмысленным. Вы пришли сюда за помощью. Вы образ и подобие Божие. И Он не позволит, чтобы вы ушли от Него с пустыми руками. Но сперва разрешите мне прочесть вам псалом, который по-своему очень полезен для начала. Она раскрыла Библию, лежавшую на столе, и стала читать. Живущий под к р о в о м Всевышнего, под сенью Всемогущего, покойц. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой. На которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими о с е н и т тебя, и под к р ы л ь я м и его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы. ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. п о д у т подле тебя тысяча, и десять тысяч одисную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь у п о в а н и е мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и я з ы а не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не п р и т к н е ш ь с я о камень н о г о ю твоейю. На а с п и д а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 долготою жизни насыщу его и явлю ему спасение мое. Слушая этот всемилостивейший божественный манифест, ю р ж е н сидел с закрытыми глазами и вспоминал свои недавние злоключения. Впервые за много лет он пытался сосредоточить мысли на премудром, все благом и всемогущем милосердии. но это ему не удавалось, так как он не мог согласить обещание божественной милости с п р и р о д о й знакомого ему мира. Зачем говорить, на руках понесут тебя, да не п р и т к н е ш ь с я о камень ногою твоейю, тогда как на самом деле и ему и а н г е л е столько пришлось в последние дни пережить тяжелого. Разве не сказано о нем: «Живущий покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, п о к о и т с я Почему же тогда он лишен этой защиты? Правда там говорится: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его». Так уж не это ли ответ? Разве возлюбила его ангела или он сам? Возможно ли, что все их беды о т с ю д а Призовет меня и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю. Но призывал ли его когда-нибудь он Юджин или Анжела? Разве не увязли они оба в болоте отчаяния? Но все равно. А н ж е л а неподходящая ему жена. Что же Бог думал? Никогда он Юджин к ней не вернется. Так размышлял он полусерьезно, полускептически, пока миссис Джонсон не кончила. Ну а что если и в самом деле, вопреки его сомнениям, вся эта возня и шум, и страдания и тревоги... ни что иное, как сам обман. Но ведь Анжела страдает. Да и не только Анжела. Как же это понять? Разве такие факты не опровергают иллюзорность мира? Или же и самые факты иллюзорны? А теперь давайте уразумеем. Что мы с вами безгрешные чада Господни, продолжала после короткой паузы миссис Джонс. Ведь каждый из нас считает себя большим и сильным, и меньше всего сомневается в собственном бытии. И мы действительно существуем, но лишь как помышление Божие. А это значит, что ничто не может причинить нам вреда. И никакое зло к нам не приблизится, ибо Бог бесконечен. Он сила и жизнь, он истина и любовь, он выше всех и над всеми. И закрыв глаза, она углубилась в себя, чтобы показать ему, объясняла она совершенство его духа в Боге. Юджин с и л и л с я вспомнить слова молитвы, но на самом деле думал об этой комнате и ее безобразной меблировке, о дешевых литографиях на стене, о невзрачности их хозяйки и о том, как смешно, что он здесь. За него Юджина возносят молитвы. Что подумала бы Анжела? И почему эта женщина так стара, если тух всемогущ? Почему она мирится с собственной невзрачностью? Что это она делает? Как это называется? Гипнотизм? Мисмеризм? Но он хорошо помнил тот отрывок в книге миссис Эдди, где ясно говорилось, что таким вещам нет места в христианской науке. Нет, эта старуха не притворяется. Ее слова, ее улыбка не лгут. Она и в самом деле верит в какую-то благую силу. Но поможет ли эта сила ему Юджину, как о том говорится в Псалме? Оставит ли его эта боль? Удастся ли ему вырвать из сердца Сюзану? А что, если именно это и будет для него злом? Да, конечно. И все же ему приказано молиться. Высшие силы могут исцелить его. А для сил, которые правят вселенной, нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить телефон, беспроводный телеграф, а солнце, луна.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 Мимо него то и дело сновали такси, люди постоянно оживляющие пейзаж большого города, с трудом пробирались по снегу. Сквозь его м е л ь к а н и е сочился ясный голубой свет дуговых фонарей. Шагая по улице, ю д ж и н думал о том, станет ли ему теперь лучше. Миссис Эдди утверждала, что все на свете нереально. б р е н н ы й разум создал мир неприемлемый для духа, б р е н н ы й разум, который ю р ж е н о вспомнилось это выражение, сам есть ложь и ложь порождает. Неужели это так? Действительно ли зло нереально, а горе лишь сам обман? Удастся ли ему избавиться от чувства страха и стыда?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 ведь это такое д у р а ч ь е Он взял газету, свежий номер Evening Post, и где-то в уголке литературного приложения наткнулся на отрывок из стихотворения покойного Томаса Фрэнсиса «Небесный Ловчий». Оно начиналось так: «Я от него бежал и день и ночь, я от него бежал под своды лет».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 Все же он немного поспал. Это было самое большое, на что он все дни мог надеяться.